Глава двадцать седьмая «Ты это серьёзно?» Назвал секретное имя корабля, колды-балды и всё? Судно под контролем?» Беркутов был удивлён процедурой захвата управления всеми судами восставших, висевших без энергии на орбите. «Да, секретные коды, полученные из памяти адмирала, магический ритуал смены капитана и флот ваш, ваше величество», подтвердила Адютанша. «Что прикажете с ним делать?» «Королева распорядилась за вашу заслугу передать флагман вам под командование». Катер собрал всех выживших от первоначального взвода и экипаж. Ждали только Олега и офицера спецназа. Они как раз заходили по трапу, обсуждая результаты допроса менталистами. «Думаю, линейный крейсер в первую очередь следует переименовать. Усть теперь называется Орел. На таком мне до земли сподручнее будет добраться и легче отбиться от постоянно мельтешащих под ногами недоброжелателей». «Отправьте его в ремонт, и пусть хорошенько приберутся там». «Будет исполнено, мой адмирал», – вытянулась Текера, подобострастно заглядывая в глаза мужчине. «Ты ничего не перепутала? Причем тут я, адмирал?» Космонавт даже остановился. «Вы теперь командуете всем флотом конфедерации? Я ничего не перепутала?» – так распорядилась великая мать. Девушка просто велась вокруг от радости. «Ох ты ж, чем дальше в галактику, тем толще инопланетяне!» Светасто выразился человек. Эту формулу ваши земные ученые вывели, а на чем основывались их выводы? А я такого совсем не замечала. Вот то, что ближе к периферии, они злее становятся, это да, все подмечают. Замучила вопросами она, подсевшая на изучение земной культуры. Текера, а что будет с пленными? Куда их всех денут? В концлагерь, в тюрьму, на расстрел? Мужчина перебил словесный поток. Ему, как человеку добросердечному, крайне не хотелось ни на поле боя лишать жизни попавших в переделку существ. «Что ты, Олег? Всех жителей конфедерации призовут на службу победителя. У нас это почетно, примкнуть к более сильному клану», – заверила она. «А с иномирянами как вы поступаете?» Червячок сомнения продолжал гладать. «Вот с ними сложнее. Те, кто отказывается принять присягу...» Отправляют на свободное поселение на планеты подконтрольные с Неконом и Раптом. А что с ними происходит дальше, неизвестно. В конце явно зазвучала фальшь, и мужчина это почувствовал. Что-то мне подсказывает, глядя на их повадки, все попробовать на зуб, что недолго там протянут пленный. Полковник вздохнул и закрыл за собой входной люк, пропустив вперед помощницу. Они остались вдвоем в темном коридоре без воздушного отсека катера, Драконья мягко взяла за руку человека и повернула лицом к себе. «Олег, я по возвращению хочу совершить один поступок, от которого будет зависеть моя дальнейшая жизнь и карьера», шепотом проговорила девушка, опасаясь, что их канал связи кто-то прослушивает. «Интересно, и какое?» равнодушно спросил мужчина, так как торопился в рубку, чтобы поскорее спуститься на планету. Она прильнула ближе, обхватив его руками. «Я хотела бы войти в клан Таудзен». Вся дрожа следила за его мимикой лица, как будто от него будет зависеть все. «Похвально! Молодец!» Успокоился он, думая сначала, что речь идет о каком-нибудь самоубийственном поступке. «Значит, ты не возражаешь и поддержишь меня перед своей супругой?» Обрадовалась она. «Да, не вопрос, поддержу. После этого штурма ты заслужила награду», заверил мужчина и повел сияющую адъютаншу в жилой блок корабля. Наступил долгожданный момент, когда блокада столичной планеты была полностью снята. Мирная жизнь закипела. На поверхность выехали ремонтные и уборочные машины, строительная и сельскохозяйственная техника. Они шустро наводили лоск и восстанавливали инфраструктуру. На орбите тоже ремонтировались боевые станции и орбитальные платформы. Космические буксиры подцепили новый орел и потащили к соседнему необитаемому планетоиду, где располагались верфи. Все это землянин завороженно наблюдал через экраны мониторов при спуске, а девочки сидели тихо, не мешая ему любоваться, понимая, как он устал за это время и хочет отдохнуть. На посадочной платформе судно уже поджидало торжественная встреча. Все участвовавшие в орбитальном захвате потрепанные десантники стояли по стойке смирно, отдавая честь сходящему со сходней герою командиру штурмовику и его экипажу. Их лично пришла встречать королева Гауджо в обновленном королевском красном скафе и переливающемся плаще, не забывая надеть на пояс и ободок связи под анаптаниумную корону. Она гордо стояла впереди, и когда человек спустился, радостно подбежала и, обняв, поцеловала. «Мой рыцарь супруг, адмирал и кронконсорт, отныне этот спасенный мир будет всегда в долгу перед тобой». Она подняла над головой руку Олега в своей одетой в красную перчатку ручки, а ветераны бурно зааплодировали. Мужчина, не любивший пышной церемонии, даже смутился. «Эти бойцы тоже достойно дрались, как львы с моей родной планеты, и я прошу за них о награде для каждого», — объел рукой военный строй, включая своих звероморфов и гордого Васю. «Я прослежу, чтобы каждый из них получил магический орден защиты от ментального воздействия третьей степени», — улыбнулась Великая Мать. Тут робко приблизилась Текера. Джой взглянула на нее своим пристальным проницательным взглядом и, угадав ее намерение, все равно спросила, «Слушаю тебя, офицер, ты хотела бы повышение?» Давая шанс ей пока еще не поздно отказаться от задуманного. «Ваше Величество, я, заручившись поддержкой вашего супруга-кронконсорта, прошу вашей милости и разрешения вступить в клан Тао на правах вашей будущей сестры». С трудом сдерживая волнение, она договорила тяжелую для произнесения просьбу. «Это правда?» – жена перевела потяжелевший взгляд на мужа, а затем на недосмотревших, пожимающих плечами кошка-заик. «Да, я поддерживаю ее кандидатуру. Она проявила храбрость на поле боя и достойна этой награды». Беркутов без задней мысли озвучил свое обещание. Сзади поближе подкралась Аша. Неожиданно ткнула ему в попу когтем и прошептала. «Олег, ты глупый, да? Сколько это может продолжаться? Тебе нас мало!» Навострившая в этот момент свои холоты Сесилия решила проконсультироваться о сложившейся ситуации у более осведомленной в традициях матриархата драгов Эфи. И ее ответ ей не понравился. Она демонстративно нахмурила брови и надула губки. «Поздно ему что-либо объяснять. Он уже сказал свое слово при свидетелях, и согласно закону я благословляю ваш брак. Отныне, Текера, ты наша сестра по праву. Переоденешься и присоединишься к нашему ложу во дворце». «А теперь ступай с глаз моих, мне надо поговорить с супругом». Лицо внешне спокойной королевы могло своей безмятежностью обмануть кого угодно, только не Беркутова. Он понял, что дома ждет хороший разнос, и получит его сразу ото всех разом. «Если тебя женщины разорвут на кусочки, мы обратно сшить не сможем. Станешь таким же безмозглым киборгом, как Вася. Думай в следующий раз. Уже устали это повторять. Они только и ждут, когда ты оговоришься и дашь промашку». Это тебе не на земле в гостях у неких Пронькиных. Тут слово крепко и свято, как драконьи яйца. Показался наружу и не вылупляйся или сдохни». Поддел симбионт вместо того, чтобы по-товарищески поддержать и найти выход из щекотливой ситуации. Настроение праздника быстро улетучилось. Оставив андроида на вахте корабля, полковника вывели под конвоем из трех негодующих звероморфов и одной злой драконши и усадили в закрытый бронированный экипаж. Лимузин рванул с места, как ракета, и ушел в темные трансконтинентальные тоннели. Внутри машины было бы достаточно уютно и комфортно, если бы на Олега в упор не смотрело четыре пары колючих глаз. Никто не хотел начинать неприятный разговор первым. Мужчине пришлось взять на себя эту тяжелую роль, и он невозмутимо спросил. «Девчонки, вот вы на меня злитесь, может и правильно, но я не понимаю, а где у вас тут живут мужики?» «Почему в конфедерации все сплошь и рядом женщины? Рабочие – женщины, солдаты – женщины, офицеры – женщины. За все время увидел только двоих самцов. Это вражеского адмирала и его телохранителя – орка. Наверное, поэтому на меня бросаются каждые встречные и поперечные. Мне из-за этого теперь в золотой клетке сидеть, на улицу не выходить», – высказал он о наболевшем. «Это были муж и жена», – тихо пояснила Эфир. «Ты про кого?» Не понял сразу землянин. «Мужа ты убил в поединке, он был в боевом костюме голема, а его жена эта так, вот и принял за мужчину, адмирала». Ее мозг не выдержал пыток менталистов. «Невесело», — сказала Джой. «Да, у вас принято брать себе мужей из других раз. поразился неожиданной догадкой полковник. «У нас это только у драгов, а все остальные, рептилоиды, хамелеоны, снеконы, рапты, имеют оба пола и спариваются между собой». Когда-то давно между нашими расами возникла война. Наших гордых, самоуверенных мужчин вырезали всех до одного и сожрали. Многих из женщин, предварительно подвергнувшихся изнасилованию, также постигла эта участь. Но среди драконш, будущих глав великих кланов, были и очень сильные духом и волей. Они смогли ментально подчинить кровожадные толпы и отселить их на планеты резервации. С тех пор нам, чтобы выжить, размножиться нужен партнер от других видов существ. Но это невозможно! «Существует же биологическая несовместимость разных видов. Я до сих пор не могу поверить, что ты беременна от меня!» Воскликнул Беркутов. «Это все магия, и из-за нее у нас рождаются только девочки. Приглашенных любимых самцов в заботе об их жизни мы стараемся не оставлять надолго у себя. И это для нас большое горе. Как ты уже понял, частые междоусобные войны раздирают кланы». А пленные инопланетяне по древнему закону договоренности между расами рептилоидов попадают на планеты к нашим полудиким подопечным. Замена не дают нам сильных воинов для битв». «Это ужасно! Как вы можете так обращаться с мужчинами?» Расстроился Олег, узнав подоплеку. «У нас матриархат. Миром правят женщины. Сегодня ты не просто принял в наш клан новую сестру, усилив рот, но и взял в жены новую жену. Этот закон тоже родился не на пустом месте». Из-за своей малочисленности мужчины вправе дать потомство с любой, которая ему понравится, и даже королева не может воспротивиться этому», – грустно заметила Джиана. «Зная, как щепетильно ты относишься к семье и браку, каждый раз очень обидно видеть, что ты попадаешь в женские ловушки», – добавила от себя ко всему вышесказанному Сесси, которая совсем недавно таким же образом завладела сердцем глупого, наивного героя Самохапа. «Ну, раз яйцо уже снесено, обратно его уже не запихнешь», Неожиданно оборвала все нападки Великая Мать. «У нас на повестке несколько важных дел. Первое – необходимо создать аналог финансовой системы в стране. Второе – разорить гнездо бунтовщиков. И третье – спасти из плена сидящего в заточении господина Ирши».